а перед официумом собралась внушительная толпа с призывом освободить арестованных. «Что теперь будет?» — спросила Нессель, когда Курт, вдруг развернувшись к официуму спиной, торопливо зашагал прочь. «Куда мы теперь?» «Будет бонт пояснил он хмуро, шагая по уже просохшей под жарким солнцем земле. «Или по меньшей мере беспорядки».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 «Были люди все того же Бамберга. Нам никто не говорил, как быть, когда такое происходит», продолжал горожанин, нервным резким движением, указав округ себя. «Никто и никогда ни в каких проповедях и наставлениях не предупреждал о таком, не подготовлял к такому». «К такому и нельзя быть готовым». Аккуратно подбирая слова,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 Возразила она напряженным шепотом. «Они и через тебя перешагнут. Ты меня не спасешь, если...» Нессель запнулась, не сумев заставить себя произнести это вслух. И дальше шла молча, лишь из-под на попадавшихся навстречу горожан. Курт молчал тоже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 Но ничего не спросила, иди рядом все так же молча и явно преодолевая желание обернуться, дабы удостовериться, что их не преследует толпа, жаждущая крови. По правде сказать, майстр инквизитор испытывал схожие чувства, и сколько бы раз прежде не приходилось переживать подобное. К этому можно было привыкнуть, но нельзя было научиться принимать равнодушное.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 Не стали приоткрывать окошко, дабы увидеть гостя, а сразу раскрыли перед ним дверь. Видимо, кроме оного окошка была и иная возможность для обзора. Либо же маэстро инквизитора заметили еще на мостике при подходе к имению. «Мне нужен Людбальд Гайер», — сообщил он, не дав привратнику ни произнести приветствие, ни поинтересоваться целью его визита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 В мгновение он стоял неподвижно точно статуя и, наконец, нехотя отступил в сторону, сухо выговорив, «Прошу вас, майстр инквизитор, но вам придется обождать, пока о вашем приходе доложат». Стоять во дворе, однако, пришлось недолго. Уже через минуту майстра инквизитора пригласили войти, проводив на сей раз не в сад, а в общую приемную, где уже поджидал владелец крепости».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 на несколько резных скамей у узкого высокого окна в правой стене. «Быть может, присядем, майстер-инквизитор? Говорить правду не так легко и приятно, как твердит молва. А вы, как я понимаю, желаете услышать от меня, что именно?» «Именно правду», — ответил Курт, следом за ним, пройдя к скамьям. Дождавшись, пока Гайер сядет, он усадил Несель чуть поодаль, а сам остался стоять напротив владельца крепости. «Сингулятим меня интересует, где, каким образом и из каких соображений вы наняли людей, устроивших резню в неблагополучных кварталах Бамберга, а также о чем вы говорили с инквизитором Хальсом в день его гибели?» Гайер застыл, глядя в глаза гостю, точно пытаясь прикинуть, какой минимум правды можно продать в этой сделке, получив при том максимум выгоды, и, вздохнув, отвел взгляд. «Я не думал, что Майстер Хальс, мир его душе, успел рассказать кому-то о нашей беседе», — признался делец негромко. «Он и не успел». Передернул плечами Курт. Я лишь предположил это, но, как вижу, не ошибся. Так я слушаю вас, господин Гайер. Начнем с наемников и резни, которую вы устроили. Зачем? Вам доводилось ходить по улицам этого города ночью, майстр инквизитор Вопросом же отозвался тот. Хоть единожды вам случилось столкнуться с грабителем?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 — Но ведь немысленными посылами вы общались с ними. Каким-то образом оплачивали их услуги, встречались с их представителем. Как-то же вы вышли на них. Как-то у вас появилась мысль привлечь наемников. — Яган Юниус. — нехотя проговорил Гайер. — Он свел меня с ними. — Быть может, присядете? — Благодарю.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 А фицуому, который проводил расследование, епископу, который вообще наплевал на все, что происходит в Бамберге? Да и не было у меня доказательства. «Рассказывайте с самого начала», — велел Курт, никак на его вопрос не ответив. «С чего все началось и чем закончилось?» «Чем закончилось, сами изволите видеть», — пожил плечами делец.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 На второй я передал часть денег. На третьей — оставшуюся долю. Это все, что мне известно, майстер-инквизитор. Я не знаю, где и как покойный связался с ними. Не спрашивал, откуда они явились и куда ушли. И этот Фукс не оставил никаких зацепок на будущее, если вдруг вам снова понадобились бы их услуги. Нет.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 Просто за то, чтобы я жил и занимался делом. Мне попросту прямо сказали, чтобы я не забывал, как легко они разобрались с местным отребьем и прикинул, сколько времени и сил им потребуется, чтобы пустить по ветру все мои капиталы и недвижимость. Знаю, о чем вы спросите, майстер-инквизитор. Почему я не обратился за защитой в магистрат? Не спрошу.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 «Канцлер», — уверенно предположил Курт, — «о ваших делишках узнал канцлер, который потом весьма удачно погиб, незадолго до ареста судьи». «Да», — согласился Гайер. «Однако убийство здесь заподозрить невозможно. Он споткнулся, упал и утонул на глазах у множества свидетелей».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 Недовольно согласился Гайр. «Если б о моем почти что соучастии в убийстве мирных горожан стало известно, меня порвали бы в клочья, епископ и город растащили бы мое имущество, а меня с превеликим удовольствием отправили бы в тюрьму. И даже если б мне удалось избежать казни, жить мне было бы не сладко. Деньги я передал канцлеру через Юниусе».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 Кто-то решил избавиться от Иоганна Юниуса, для чего провернул это запутаннейшее дело с лавкой, отравлением свидетельницы. Кто? Или судья Евприм был настолько глуп, чтобы ввязаться в сговор с убийством за какие-то «сребреники»? «Я не знаю», — вздохнул хозяин. «Действительно не знаю, майстер-инквизитор».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 Сообщника бросили на растерзание властям. На смерть его дочери наварили барыши и глазом не моргнули. Ваша совесть, как я посмотрю, берет дешевле покойного канцлера. Итак, у вас нет предположений относительно того, провалила была Катерина Юниус, или судья был казнен за дело? Последний вопрос о нем. Официум.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 Знающего, что до разгадки осталось два шага. Что же, снова знаменитый молот Ведим ошибся, принял за действительное всего лишь желаемое, вновь обманулся, как когда-то в далекой юности, когда был о людской природе лучшего мнения, потерял нюх, потерял хватку, жизнь выше была зубы, размяк. Это он склепал обвинение против судьи и добился его казни, — спросил Курт. отстранённо отметив, что голос звучит по-прежнему ровно, почти равнодушно, Гайер качнул головой. — Нет, — и, помедлив, уточнил. — Не думаю, не знаю. Может быть, мне он ни на что подобное не намекал, но поймите правильно, майстр инквизитор.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 Отчего-то на сей раз он решил, что мне известно больше. И это все? Что еще он говорил? А о чем спрашивал? Интересовался, не приходил ли ваш пропавший сослужитель с вопросами ко мне. Я также ему сказал нет. И это правда. Покойный инспектор договорился посетить меня через моего управляющего. Но так и не пришел. Позже я узнал, что в тот день он и пропал. Я спрошу снова.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 «Не просил, я не давал и, откровенно говоря, не представляю, что он мог захотеть там увидеть. Полагаю о том, что призрак дочери Юниуса вымысел», — майстер Хальс рассказал ему сразу. «Дайте ключ мне», — потребовал Корт. «Я хочу осмотреть дом». «Но что вы надеетесь там отыскать, майстер-инквизитор? Не думаю, что... Вам есть что скрывать?»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 Коротко пояснил Курт. «Так что же?» «Вас интересует ключ от дома майстера Хальса», — предположил владелец крепости уверенно и, помедлив, вздохнул. «Да, ключи у меня есть. От всех домов. Скажу вам сразу, майстер-инквизитор, что никогда ими не пользовался. Хотите верьте, хотите нет, и даже самому себе не могу объяснить, для чего храню их». «Власть».